Глава девятнадцатая. Королева вечного льда. Ярость оглушала, но едва развеялись плетения мертвого генерала, в моё обессиленное тело потоком хлынула родная магия. Я победила! Только радость и торжество отравил пронзительный треск. Я не успела ничего осознать. Лёд под ногами раскололся, как высушенная скорлупа, и мы провалились в полуночницу. Последним, что я услышала, был полный боли рев тиля и отчаянный вой снежных волков. А затем наступила тьма, густая и вязкая, опустошающая. Она распахнула свои объятия, принимая наши души и оплетая своим смертоносным холодом. Тело парализовало, я не могла пошевелиться и камнем уходила на дно. Полуночница выпивала нас, словно оголодавшую пырь. Только боли не было, лишь отчаяние и рассыпающийся метелью образ дракона с белыми, как снег, волосами и пронзительно-синими глазами. Я забывала, теряла себя и то, за что еще секунду назад готова была отдать жизнь. А жгучая злость и желание отомстить Марку сменялась пугающей пустотой. Больше не нужно драться и убегать. Впереди только холод и вечная тьма. Я проиграла. Я мертва. Шарлин! В голове эхом прогремел чей-то крик. Отчаянный, полный боли и горькой тоски. А через миг тьма расступилась. и в полуночницу стрелой спикировал ледяной дракон. «Тиль!» Воспоминания вспыхнули и пронеслись перед глазами падающей звездой. За миг, за один удар сердца я вспомнила все, и слабость отступила. Я отчаянно заколотила руками и ногами, пытаясь вырваться и вытянуть остальных. Только магия не сработала. Я продолжала тонуть. и лёгкие уже горели от нехватки воздуха. А дракон стремительно приближался, но полуночница выпивала и его. «Уходи! Не умирай вместе со мной! Умоляю, живи!» Хотела закричать, но вместо слов изо рта вылетели лишь пузырьки, и горло свело спазмом. А в следующий миг Тиль оказался рядом, закрывая нас своими крыльями, словно щитом. Могильный холод сменился живительным теплом, но вместо облегчения пришла безысходность, жгучая, чудовищная, разрывающая душу на части. Тиль умирал, теряя драконью ипостась и стремительно превращаясь в человека, но продолжал удерживать купол, защищающий нас от магии, полуночницы. «Живи, моя снежная королева, живи!» «И дождись меня!» — в мыслях раздался хриплый голос. «Я обязательно найду тебя в следующей жизни!» Его губы коснулись моих, обжигая призрачным поцелуем, и боль в груди стала невыносимой. Казалось, сердце превратилось в глыбу льда, а затем разлетелось на осколки. «Я люблю тебя! Не умирай! Молю! Не оставляй меня!» Мысленно закричала, но Тиль уже исчез, забрав с собой холод и тьму. А я провалилась в портал Джайны. Ее магию узнала сразу, как и место, в которое мы переместились. Полуночница. Мы все еще здесь, на самом дне. Навалилась дикая слабость, окончательно сразив меня. Я упала на колени. Кажется, ушиблась, но уже все равно. В груди образовалась дыра, и ничто не могло перебить эту боль. «Хольда, слушай меня внимательно. Времени нет». Джайна оказалась рядом и подхватила меня, встряхнув за плечи, как тряпичную куклу. «Ты еще жива. Тиль отдал магию и жизнь, чтобы спасти вас. Мне жаль. Я не могу вернуть его». «Но не смей сдаваться! Не смей делать его жертву напрасной!» Зло воскликнула смерть. «Ты должна сражаться!» «Ради чего? Мне больше не за что сражаться! Все погибли!» «Ты остановила дикую охоту!» Джайна вновь встряхнула меня и потянула вверх, заставляя подняться. Защитила Лойву и остальные города. Навсегда отрезала Марка и его потомков от сердца зимы. Ты спасла десятки тысяч жизней. Хольда, не смей сдаваться!» Правильные слова, но бездна. Как же мне больно. «Хольда!» Смерть уже орала, пытаясь пробиться сквозь пелену слез, и обжигающей тоски. В голове был только Тиль. Я так хотела все вернуть, собрать свой мир из осколков, спасти и уберечь. «Шарлин, во имя всех богов, если ты сейчас умрешь, Тиль уже никогда не сможет возродиться в этом мире». «Что?» — я зацепилась за последние слова и родное имя. «Тиль отдал своего дракона и жизнь ради вашего спасения, но его клятва и твой подарок навсегда связали ваши души!» — Затараторила Джайна. «Если сейчас выживешь и согласишься заключить новый контракт, он сможет переродиться в этом мире, и вы снова будете вместе!» «Когда?» — воскликнула, цепляясь за ускользающую надежду. «Через тысячу лет!» Позади раздался еще один голос. Глубокий и грудной. В другое время я бы поразилась его красоте, но сейчас вновь вспомнила Тиля. Его чарующую хрипотцу и бархатный шепот. «Титан Тангары помог спасти часть его магии», продолжила незнакомка. И я все же обернулась, встретившись взглядом с невероятно красивой женщиной. Смуглая кожа, фиолетовые волосы и аметистовые глаза. Я впервые видела подобную внешность, но сразу узнала ее. Луна — богиня-покровительница Снежного Королевства, близкая подруга и соратница Софии. Тиль возродится через тысячу лет в роду Тангарры, и унаследует магию ледяного титана», — продолжила Луна. «Вскоре родится и Дева, которая сменит тебя на посту и станет новой живой вьюгой». «Тысяча лет», — в ужасе повторила. «Вы правда думаете, что я это выдержу?» «Тебе больно, я понимаю, но как только ты умрешь...» «Марк и его потомки смогут получить сердце зимы, а печати над проклятым лесом рухнут», — перебила Джайна. «Все, что вы сделали, все, ради чего сражались, падет прахом. Нечисть победит. Смерть Тиля также окажется напрасной». «Сотри мою память», — прошептала, цепляясь за единственную здравую мысль. «Что?» — смерть опешила. «Я помню, ты говорила, что в воспоминаниях наша сила, но сейчас они, моя боль и слабость. Я не хочу сражаться, Джайна. Я хочу умереть вслед за Тилем. Сотри мои воспоминания. На время, пока он не вернется, сотри их на тысячу лет». «Ты уверена?» Золотые глаза смерти потемнели. Ей не нравилась эта идея, но я не могла согласиться на иное. Боль была слишком сильной. Да, я хочу помнить только о месте. Тогда я смогу исполнить свои обязательства. Это вариант. Луна неожиданно встала на мою сторону. Но придется стереть и память твоим стражам. Проследив за ее взглядом, я увидела застывший во льду тела жриц, Рауда, волков и... Гарда. Он вновь обрел человеческий облик, только цена оказалась слишком высокой. «Они еще живы», — заверила Джайна. «Я смогу вернуть их в верхний мир вместе с тобой, когда передадите пост новый в юге». Но нужно спешить. Мои щиты долго не простоят. Хорошо, я готова на тысячу лет стать живой вьюгой. Обреченно отозвалась, и мир растворился во всполохах снежной магии. Стихия приняла мою клятву, и за миг до того, как мои волосы стали белыми, а магия Джайны стерла память, я успела прошептать: «Дождись меня». Мой ледяной дракон, в следующей жизни я обязательно найду тебя.